Мы развернули свои бортовые орудия в направлении угрозы. И когда ящеры вывернули из-за угла, повторяя наш маршрут, их встретил огненный шквал. Перед смертью они успели выстрелить всего по паре раз. Наша броня без проблем рассеяла и поглотила импульсы. Но появление этих ребят означало, что нас обнаружили. То ли первый встреченный нами отряд успел поднять тревогу, то ли она поднялась, когда еще не вышел на связь, В любом случае, дальше будет только хуже. Эндрюс приказал троим штурмовикам остаться наверху и обрушить туннели, чтобы обезопасить наш отряд хотя бы с этого направления. Под инкубаторы было отведено просторное помещение с высокими потолками. От стоящих параллельными рядами массивных агрегатов исходил тусклый мерцающий свет и доносилось еле слышное гудение. В проходах валялись трупы местных техников. Все выходы из помещения оказались запечатаны, и саперы как раз ковырялись, чтобы открыть двери в нужный нам туннель. «Должен сказать, я думал, что под землей будет куда хуже», – заметил опять оказавшийся рядом со мной Карсон. «Мне кажется, штурмовики жутко преувеличивают трудности, чтобы поднять свою значи...» «И вот тут стало хуже». К удивлению наших инженерных войск, двери в проход А-47 открылись без их вмешательства, а вместе с ними открылись еще несколько соседних туннелей, и в помещении инкубаторов хлынула толпа скари. Саперов, возившихся за дверью, просто смело. Эндрюс отдал приказ, и штурмовая группа бросилась в туннель А-47, заливая пространство перед собой потоками плазмы. На ящерах все еще не было тяжелых скафандров, поэтому продвигались мы достаточно быстро. В зале с инкубаторами осталось лишь несколько клинонцев, которые всадили по нескольку ракет в соседние тоннели, пытаясь спровоцировать их обрушение. Связь с отставшими прервалась через 30 секунд. Нас никто не преследовал. Но Эндрюс все равно распорядился заминировать проход. Если верить планам, вытащенным из памяти Визарса, А пока они нас не подводили, перед входом в бункер Кредона находилась просторная церемониальная площадь. Высота потолков в этом метре достигала 50 метров. Две боковые стены занимают огромные, как на футбольном стадионе, высеченные из камня трибуны. Когда я был здесь в прошлый раз, все это великолепие мне не показывали. Сомневаюсь, что и в этот раз мне удастся хорошенько осмотреть местные достопримечательности. Мы двигались быстро. И большую часть моего обзора закрывала спина шедшего впереди карсона До площади, которая оказалась там, где она и должна была быть, мы добрались без проблем. Но это только потому, что проблемы ждали нас там. Вход в бункер главы гегемонии прикрывал целый батальон ящеров в тяжелой боевой броне. Стрелки разместились на боковых трибунах, а перед воротами были установлены тяжелые орудия. Шедшие впереди штурмовики развернули силовые щиты, которые приняли на себя первый удар скари. Почти одновременно с этим два десятка клинонцев включили ранцевые двигатели и взвились над нашими боевыми порядками, атакуя противника сверху. Это был отработанный и прекрасно зарекомендовавший себя прием. Наш арьергард еще не добрался до площади, а там уже воцарился форменный ад. Отработанный сценарий столкновения пока не требовал нашего непосредственного участия в боевых действиях. Замыкающие колонну штурмовики заняли оборонительные позиции в туннеле и приготовились отражать атаку с тыла. Тем временем на площади летали обломки скальной породы и плавилась броня.